V. Приветствую тех, кто стремится изучить мир и законы его магии. Провозгласила с кафедры ведьма в стромодной накидке, подчеркивающей недостатки ее фигуры и ловко скрывающей достоинство. Бретта, морщась от уходящей головной боли, сидела на одном из самых высоких мест в университетской аудитории Горвин. расположился тремя рядами ниже и нашептывал на ушко изящной темно-лиловой змейки. Та окивала, посмеивалась, раскачивалась и отталкивала ящера хвостом, благосклонно, из утонченного кокетства. Она называла Горлина «дедушка», чем приводила того в бешенство. Когда змейка поворачивалась в профиль, то показывала сидящим сзади изумрудный немигающий глаз. Лекция ее интересовала не слишком. А вот паукообразная Машенька, напротив, не пропускала ни слова. Ее длинные лапки обхватывали предплечье Бретты как экзотический браслет, согревали и гладили кожу. Лабораторное создание уговорило ее проглотить крошечного белого шушуна из коробочки. И помогло. Голова уже не ощущалась ареной для битв механических носорогов. «Значит, ты маска, Машенька?» – тихонько спросила Бретта. «Нет, я настоящее лицо». Наемница заглянула на внутреннюю сторону креатуры и с трудом подавила рвотный позыв. «Может, ты вцепишься мне в глотку? Но должна признаться, что не чувствую себя никаким бецару и ничего про тебя не помню». и немного виновато объявила она. — Ничего, — ласково прошептала безумная штуковина. — Достаточно, что я помню. Может, тебе нужны все остальные, ты. Наверное, так и было задумано. — Ага. Кем задумано? Существо не ответило. — Так было задумано, — еще раз с горечью повторила Бретта. — Встретиться в проклятом университете... Через пару-тройку столетий. Один из нас в виде лица без тела, другой — еремайская женщина. — Ты беспримерный стратег. — Чтобы применять научный метод, — продолжала ученая дама, — вам придется задавать правильные вопросы. Например, зачем плыть на остров, к таковым не относится. И, услышав недовольные выкрики, снисходительно пояснила... Сначала нам надо выяснить, что такое остров. Существует ли он перманентно или только по вторникам? А если так, куда девается в среду? В первом ряду стихийно возникло мнение, что дело не в самом острове, а в воде запретной. Она меня, само собой, тоже интересует. Мы знаем, что спущенные на воду лодки отлично плавают и тонут, на расстоянии примерно ста сотен староземских метров от берега, иногда чуть ближе или незначительно дальше. У меня в кабинете есть запретно-водные карты с рисунками мифических зверей и бес. Желающие могут ознакомиться на досуге. Нужно понимать, что картография сродни вызову дьявола. После того, как все сделано правильно, все значки и линии по местам – бац! Студенты вздрогнули. Работа закончена, можно расходиться по домам. Куда? Садитесь. Я о бедных картографах, дьяволопоклонниках. Вернемся к лодкам. Те идут ко дну. Свидетелей феномена достаточно. Почему? Топят. Чудовище! Крикнули в зале. Предположим. На дне сидит прилежный демон, пробивает лодки. Длинный, с кольцеобразным телом змей, кусающий себя за хвост. Многие обернулись к соседке Горлина, и та, улыбнувшись, показала очаровательный язык. Или их много, хамских демонов-топильщиков, и все внимательные. Ни одного упоминания о пропущенном паруснике. С трудом вообразимо, но не исключено. Совершенная система оповещения. Как проверить нашу гипотезу? Наймем армию ныряльщиков для отлова сторожей? Пока не получен мешок мокрых злодеев, я вашу идею не отвергаю. Или наоборот, пока все пловцы не явились с пустыми карманами. Есть у вас еще какая-нибудь гипотеза, что первое в одиночестве не околела?» Мгновение было тихо. Затем со всех сторон понеслось. «Топит король!» Чтобы стравитян меньше было. Вода становится топкой. Водоросли плюются ядами, меняющими плотность. Какая плотность? Ты где учился раньше? У дровосеков буралеских? Заговор. Заговор лодочников. А пловцы? И пловцов. Эй, мой дед рыбак. Он бы не стал собственной лодки топить. Рыбаки, рыбаки среди нас. Вроде бы имелся указ... — А не обучении рыбаков грамоте? — Не рыбаков, а дураков. Тебя, видать, государственные преступники обучали. Зря старались, кстати. Между прочим, Финн Бицарро и его приспешники любили порыбачить. — Вам все еще хочется выступать за их гнусную компанию? Но как только в воздухе замелькали краюхи хлеба, соленые огурцы и ручные шушуны, дама за кафедрой остановила балаган. «Мы еще займемся проверкой ваших предположений», — пообещала она. «Рассмотрим и другие неясности. Почему звезды зажигаются одновременно, а солнце и луна по очереди? Отчего на всем побережье день сменяет ночь, а вблизи зубастой башни до сей поры никогда? Куда уходит по весне холод?» Странные вопросы, будто слова проклятия доносились с кафедры. «Холод. Хотелось бы прямо сейчас к костру», — подумала Бретта. Профессор тем временем заговорила другим тоном, доброжелательно и с легкой насмешкой. «Совет будущим лекарям, звездочетам, некромантам, всем выбравшим точные науки. Обязательно прослушайте курс другой на факультете преображения. Большинство из вас думает...» Зачем мне рисование несуществующих зверей? Мое дело — постройка подземных дворцов или составление ядов, от которых умирают, даже просто вспомнив о них. Ну, или сама мысль о рифме вызывает у вас истечение телесных соков из ушей. И все-таки, отказавшись, вы принимаете на себя роль глупца, который поклялся никогда в жизни не смотреть направо. А преображенцам я рекомендую ходить на лекции к некромантам или невозможникам, чтобы их не настигло заблуждение всемогущества. Объясню. Выдумавший обоюдо-острый меч будет поднят насмех и побит с нулым лещом по шее. Почему? Потому что такое оружие уже есть. А на факультете преображения такому творцу, особенно если будет держать произведение не в руке, а за ухом, вручат розы и ленту на шляпу. Немногие умеют правильно обращаться с такими опасными для ученой мысли предметами. Студенты подавленно молчали, пытаясь представить угрозу, исходящую от лент и цветов. Прошу вас также с ответственностью относиться к собственным креатурам. В моей памяти еще жива трагедия супругов Эске, Старейшая студенческая пара на факультете медиков. Талантливые, добросовестные, подающие надежды. Затем выяснилось, что оба явились в лед, чтобы решить проблему бесплодия и родить долгожданного малыша. Бабушке Еремайке удалось забеременеть. Выносить и выжить – нет. «Эта история, – прошептала профессор печально, – послужила одной из причин пожара. «Пожара?» Аудитория не отреагировала никак. Народ не слушал или уточнять стеснялся. Бретта оглянулась и увидела в руках студента за приоткрытой дверью пузатую реторту с миниатюрным костерком внутри. Не мгновение не сомневаясь, девушка спрыгнула со скамьи, подхватила Машеньку, махнула ящеру и побежала к выходу. «Горин!» с сожалением оставил красотку-змею и поспешил следом. «Где лицо искать будем?» — спросил Хик. «Везде! В крикнул Смерть, вскарабкавшись гиганту на загривок и молотя воодушевленно пятками по ушам. Катер позади него, судя по звуку, снова споткнулся и присел, задыхаясь у стены тоннеля. А в гвардейской казарме сейчас, вероятно, ужин. Мантикору дают с пивом. Хик впервые задумался о неочевидных преимуществах королевской службы.